Глава четвёртая The Body «Какой маленький», – приветствовал его первый тренер. «Я всегда был самым маленьким, быстрым, ловким, выносливым, но маленьким». На поле он выглядит монументально, передвигает защитников, как ему вздумается, плечи сродни плечам баскетболиста, шесть кубиков рельефного пресса. Уже в раздевалке Баруси Нурри Шахин дал ему кличку «The Body». Но когда он появляется в обычной одежде, то впечатление всегда одно и то же. Куда делись все эти мышцы? В рубашке или в плаще он не похож на себя самого, на фотографиях в спортивном костюме, сделанных во время матча. Только когда он в обычной одежде, замечаешь, что он ниже Гжегоша Крыховяка, Томаса Мюллера, Аркадиуша Милика. А на поле в спортивной форме он словно вырастает на несколько сантиметров. Роберт в обычной одежде выглядит как букашка. Но когда он переодевается на тренировке или игру, видна вся мускулатура: спина, мышцы тазового пояса, поясница, бёдра, говорит тренер польской сборной, Адам Новалка. В сборной несколько гладиаторов, например, Лукаш Пищик, который готов не выходить из тренажёрного зала. Но когда во время сборов начинаются индивидуальные упражнения в тренажёрном зале, все взгляды обращены на Роберта. Помощники тренера говорят, что Навалка поначалу был обеспокоен тем, какой вес поднимает Левандовский, а потом убедился, что всё продумано. И сами упражнения и способ их выполнения. Он обладает огромной силой. Он выполняет много функциональных упражнений. Видно, что он много времени посвящает этому индивидуально. Не только обычные силовые упражнения, но и для глубоких мышц. Это сила, которую иногда не сразу замечаешь, сила идущая изнутри. рассказывает Новалка. Какой маленький. Слишком маленького роста. Какой малыш. Заморешь. Салага. Поломают тебе твои спички. Ничего из него не получится. У Роберта Левандовского проблемы со здоровьем, которые не позволяют ему играть в футбол на высоком уровне. Рядом с площадкой в Варсове есть витрина с фотографиями Роберта и его команд. На большинстве из них он самый низкий. На всех самый худой, ноги как зубочистки. В клубе вспоминают, что он был обжорой, один из немногих, за которым не нужно было следить в плане еды, но при этом в нём всё сгорало, словно в печке. Я всегда был самым маленьким, быстрым, ловким, выносливым, но маленьким, вспоминает Роберт. Какой маленький, отметил его первый тренер, Марек Сивецкий. Бобок, ешь грудинку, тогда вырастешь. Швыцу второй тренер из Варсовии, Кшиштоф Сикорский. Годы шли, коллеги вытягивались, а он нет. Он играл в команде Варшавы, Воеводство, а потом приглашения приходили всё реже. Всё из-за его низкого роста. Он вырос только за последние годы в Варсовии и подрос только до среднего роста. Я всегда боялся, что ему поломают эти тоненькие ножки, но на него охотились, потому что он забивал голы. Но у него была врождённая ловкость. Поэтому он ускользал от них, вспоминает Кшиштоф Сикорский. У нас он ещё был ребёнком, вспоминает о начале игры в Легее, яцык беднаш. У меня в Зниче он ещё был салагой, рассказывает Леша Кайжинский. Кайжинский помнит, как пошёл с женой на матч в Варшавской палонии, соперника из Знича по Легее, и увидел на трибунах своих футболистов. Показал жене Левого, который сидел рядом с Бартыком Аслинским. Так это же ещё дети, удивилась она. Тогда Роберт уже был выше 180 см, но всё равно выглядел не взрачно. Незадолго до этого он подрос, прибавил 10 см. Из-за этого появились серьёзные проблемы с координацией. Тело должно было заново учиться некоторым движениям. А ведь я его ещё помню таким маленьким бобаком из Варсовии, который забивал голы благодаря своей ловкости, рассказывает Айжинский. В изнечи после жизненных испытаний, исключения из легии, Левандовский встретил тренеров, которые открыли ему глаза на то, как нужно заботиться о теле, начали объяснять, что и откуда берётся в спорте. Набери терпения. Сначала ты нарастишь мышцы, потому что если я тебя слишком рано выпущу на поле, всё закончится очередной травмой, объяснял ему Анджей Бляха, когда принимал его в знечи. А Роберт ещё бегал как хромая лошадка, оберегая травмированную в леги ногу. У меня не было комплекса низкого роста, был скорее комплекс из-за того, что я худой, а ноги у меня как палки. Но я компенсировал это силой, не поддавался. Я был задиристым. Я забивал голы, хорошо играл, поэтому этот комплекс мне особенно не мешал. А потом до меня дошло, что я должен больше самостоятельно работать над тем, чтобы набрать вес, вспоминает футболист Он начал расти немного быстрее, когда ему было 16 лет. Он начал расти быстрее, когда был в знице, а потом он ещё подрос после 20 лет. В позднемском лехе я был на 2-3 см ниже, чем сейчас, вспоминает Роберт. Теперь его рост 185 см и около 80 кг мышц. Бобок, который бегал на тоненьких ножках, превратился в одного из сильнейших атлетов в футболе. Из громящего футболиста, вычеркнутого специалистами Легии, он стал машиной для игры. В Бундеслиге из-за проблем со здоровьем он пропускает всего несколько игровых дней в году. За восемь сезонов в Боруссии и Мюнхенской Баварии он не сыграл из-за травмы не более чем в 20 матчах. Хотя остаётся одним из тех футболистов, на которых чаще всего фолят. В Боруссии какое-то время он был игроком, на котором чаще всего фолили. В сборной в времён руководства ею Вальдемара Форналика, а потом Адама Новалки, он пропустил только один матч в матче с Сан-Марино осенью 2013 года во время отборочного турнира к Мундиалу. Он был сильно травмирован после матча с Черногорией. Центральные защитники постоянно бьют нападающего по сухожилиям, толкают локтями по рёбрам, а центральные защитники, как правило, самые сильные футболисты в команде. Хотя Левандовский наиболее серьёзные травмы получил после столкновения с вратарями. В обоих случаях с вратарями дортмундской Боруссии. В апреле 2015 года Митчел Лангерак сломал ему лицевые кости незадолго до полуфинала в Лиге чемпионов с Барселоной. А в апреле 2017 года, незадолго до четвертьфинала Лиги чемпионов с мадридским Реалом, Роберт, упав после фола Романа Бурки, Повредил себе плечо. Переломы лицевых костей его не остановили. Они еще не срослись, а он уже вышел на матч с Барселоной в специальной маске. Из-за травмированного плеча ему пришлось пропустить два матча. Но к ответной встрече с Реалом он сумел мобилизоваться. Бегал за мотанной стабилизирующими лентами, на уколах и обезболивающих таблетках. Его надолго не остановила и травма лодыжки, полученная в матче Лиги Чемпионов, с Олимпиакосом из города Пирей. осенью 2015 года. Он отдыхал всего несколько дней, а потом вернулся и забил пять голов в Ольфсбургу. Только с осени 2017 года он стал больше беречь себя. В конце октября в матче на Кубок Германии с Лейпцигом он получил, как это назвал тренер Адам Навалко, звонок от друга, покалывание в мышце бедра. «Это было предупреждение. Сделай перерыв, или будут проблемы». говорит Новалка. Роберт в этой ситуации также ушёл с поля и был освобождён от участия в товарищеских матчах. Он изменил подход, решил, что пора уже перестать быть самым занятым нападающим в мире. Я должен был обуздать своё стремление играть всегда и везде. Ноги рвались на поле, но нужен был благоразумный подход. Играть меньше, чтобы сохранять силы до конца сезона и на большие летние турниры. А значит, хватит надрываться. играть до изнеможения, рассказывает Левандовский. Он сам, который раньше всегда обижался из-за каждой минуты, проведённой на скамейке запасных, попросил Баварию найти себе подмену для игры в нападении в менее важных матчах. Уже в следующем трансферном окне клуб пригласил Сандро Вагнера из Хоффенхайма. Нужно созреть до того, чтобы пропускать некоторые матчи. Амбиции тебя пожирают, Нужно их обуздать. Так бывает с каждым футболистом. Нужно время, чтобы понять, что если от чего-то откажешься, то завтра получишь больше. А если ты участвуешь в таком количестве матчей, то в какой-то момент наступает выгорание. И Робертс этим смирился, перестал обижаться. Объясняет, тома ж завистляк. В тот сезон у него были проблемы с коленом, но как и в случае с бедром, он вовремя отреагировал. у хуже подготовленных и не прислушивающихся к своему организму футболистов. Такие истории заканчиваются не предупреждением, а разрывом мышцы. говорит Адам Новалка. У него невероятные гены. Не каждый может справиться с такими нагрузками. считает Анджей Юсковик, который работал с Робертом в Лехе. Начиная с Леха и до сегодняшнего дня, Роберт играл в клубах, которые до конца борются за титул чемпиона и кубок страны. выступает в еврокубках. Футболист такого клуба, как Бавария или Боруссия, должен сыграть на высоком уровне до 50 матчей в году, около 60, если добавить важные встречи сборной. А бывают ещё товарищеские матчи, показательные выступления, некоторые после длинных перелётов. Сыграть 50 матчей с максимальной отдачей это значит пробежать полтысячи километров. И здесь важно не само количество, Пробежать в среднем 10-11 километров за 90 минут – это маловато для бегуна со средней подготовкой. А характер затраченных усилий. Свой километраж футболист набирает в крайне неравномерном ритме. Ускоряется, замедляется, меняет направление. Это сильно выматывает. Мышцы и сухожилия подвергаются большему риску, когда работают рывками. Идеальный футболист бросается бежать, как гепард. Но в отличие от гепарда, не лишается сил после нескольких таких рывков. Когда не хватает сил, становится сложнее координировать движение. Усталый нападающий перестает быть автоматом, даже если обладает фантастической техникой. У идеального футболиста должна быть хорошая мускулатура, чтобы выиграть столкновение с соперниками, но при этом не слишком мощная, потому что если он будет таскать на себе слишком много килограммов, то быстрее устанет во время бега. В Лейхе из Познани Роберт очень много работал, С Андреем Каспжаком, специалистом по моторике. Это Анджей Каспжак помог ему нарастить мышцы, научил его проприоцепции, вспоминает Юсковик. Он тренировал мышцы, стабилизирующие позвоночник. Если их укрепить, легче выдержать натиск противника. Роберт этого добился. Он настолько хорошо натренирован, что может упасть на бегу и ничего себе не повредить. Он выдерживает любую стычку с защитником. Юсковик вспоминает фол в матче Польша, Шотландия, на отборочном этапе Евро-2016. 14 октября 2015 года. Драматический счет 2-2 в Варшаве. Когда на бьющего по мячу Роберта на полном ходу налетел Гордон Грейр. От этого удара треснул щиток на большой берцовой кости. Щиток из кевлара. А нога выдержала. Фол выглядел ужасно. 90% футболистов получили бы травму, а он нет. У него невероятная координация. Он работал над этим годами. Забота о теле это его профилактика. Его корсет для борьбы оружие из его арсенала. Он быстрее защитников, умеет быстро положить мяч вниз, делает это боком с высоко поднятой ногой. У защитников кислые физиономии, когда они играют против него, потому что он ловкий и с хорошей растяжкой. Написывает Юсковик. Несокрушимый Последние годы он был несокрушимым, замечает тренер Адам Новалка. И считает, сколько времени прошло с момента последней серьёзной травмы. 8, нет, 9, нет. Уже 10 лет с момента ухода из Легии. Такой здоровый организм. В течение 10 лет он постоянно занимался самосовершенствованием. За 10 лет он не пропустил ни одного важного для футболиста момента. Правильно заряжал и разряжал свои аккумуляторы. Когда он был в Лехее, Добавил в себе индивидуальные упражнения, и так продолжается до сих пор. Такая серия без травм позволяет ему найти в себе глубочайшие ресурсы. Но само по себе это не получится. Чтобы травм не было, нужно трудиться. У Роберта удивительные двигательные навыки. Он мог бы показать хорошие результаты в любом виде спорта. Он воспитан в духе высокой физической культуры. Но к этому нужно добавить ментальную подготовку. Он постоянно жаждет новых успехов. Все время появляются новые задачи. Предыдущее выполнено, уже готово следующее. Ведь жизнь в этом и заключается. У меня есть план, есть направление. Я иду вперёд, рассказывает Олевандовском тренер сборной. Артур Платек, когда-то искавший таланты для Дортмундской Боруссии, достаёт телефон и показывает фотографию в времён выступлений из Азнич, которую ему кто-то недавно переслал. Роберт ещё на тонких ногах, со слабыми плечами. Потом он постоянно укреплял свой организм. Ещё в Боруссии, когда я каждый месяц приезжал навестить его, я видел, как он становится гладиатором. Каждый раз, когда я приезжал, я видел, что Роберт снова увеличил мышечную массу. Поэтому дам совет молодым тренерам. Самый простой способ проверить результаты вашей работы это делать фотографии. Снимайте в январе, потом в июне, в одном и том же месте. Тогда вы увидите, что получается. Чудес не бывает. Если вы работаете правильно, они будут сильнее. Делится опытом платок. Роберт постоянно наращивал мышцы, но без рывков. Осторожно. И только там, где нужно. Вспоминается теннисистка Агнешка Радваньска, которой эксперты из СМИ настойчиво советовали нарастить мышцы в тренажерном зале. Потому что только так можно победить накачанных соперниц, играющих в стиле бах-бах. Но она знала, что это может разрушить ее игру. что она рискует задушить в себе то ощущение мяча, которое является ее основным даром, нарушить технику ударов и координацию. Укрепляя мышцы, Ливандовский тоже старался не потерять самого ценного, не испортить того, что у него уже было. Иногда спортсмены попадают в эту ловушку и увеличивают вес. Даже Кристиану Роналду, модельный футбольный атлет, в нее угодил и с 2015 года перешел на диету. которая должна немного уменьшить мышечную массу, чтобы снизить вес и повысить скорость. Роберт, если говорить об ускорении на 30 метрах, на тренировках Боруссии почти всегда был в первой тройке. Это дар, о котором нужно заботиться. Все приходит в свое время. Я не мог быстро укреплять мышцы, потому что тогда я потерял бы динамику, гибкость, координацию. С тренажерным залом я познакомился по-настоящему в последние полгода в Лехе. Мне тогда казалось, что я эффективно занимаюсь. Сейчас я вижу, что это было только прилюдие. Только сейчас в Боруссии я начал интенсивно тренироваться и занимаюсь так до сих пор. Но это не значит, что в Польше меньше занимаются в тренажёрном зале, чем за границей. Везде похожие методы. Просто есть спортсмены, которые должны в него ходить, а некоторым это не нужно, потому что у них и так достаточно мышц. В Лехе я занимался с тренером Каспшаком. в Боруссии со специалистами команды. А потом я получил достаточно знаний, чтобы заниматься самостоятельно. Разумеется, у меня по-прежнему есть тренеры-специалисты, но очень часто я тренируюсь сам или с Анной, которая показывает мне свои новые упражнения, рассказывает Роберт. Структура этих мышц это тема для отдельного разговора. Роберт через день после матча может играть следующий. Это эффект философии жизни, выбора хорошего питания. идеальной диеты, объясняет Адам Новолка. Бартоломей Спалик, массажист сборной, рассказывает, что у Роберта и Аркадия Ушемилика, который тоже следит за диетой, настолько тренированные и ухоженные мышцы, что когда он делает им массаж после матча, он уже не чувствует этого матча пальцами. Нет следов молочной кислоты, повышенного напряжения. Они уже могут участвовать в следующем матче. У Роберта фантастическая способность восстанавливать силы. Это самое важное в профессиональном спорте уметь брать на себя новые нагрузки. Я имею в виду как восстановление во время короткого перерыва между таймами, так и восстановление в течение всего ритма тренировок. Это как врождённый, так и приобретённый навык. Если уже на следующий день после матча мышцы готовы, это эффект подготовки. Обычный минимум это 72 часа. Уменьшить этот срок до 24 часов Это серьёзное достижение, объясняет Адам Новалка. В доме Левандовских в Мюнхене есть тренажёрный зал, бассейн, сауна. Всё, что необходимо двум людям, зависимым от спорта: Роберту Левандовскому, футболисту "Майне", и Анне Левандовской, трёхкратной чемпионке мира по карате. Когда в этом мюнхенском доме у них ещё телевизионный сигнал, им даже не хотелось выяснять, что случилось. Они просто перестали это замечать. Но если бы испортился один из тренажёров, они не стали бы ждать и полдня. У нас постоянно появляются новые тренажёры. Когда у Роберто во время Мундиаля в России были проблемы с коленом, он делал всё, чтобы восстановиться. Мы заказали всё, что только возможно, и теперь у нас дома целый арсенал оборудования для восстановления и монтажа. Он инвестирует в такие вещи. Но он также инвестирует во время. Многие футболисты после тренировок как можно быстрее возвращаются домой, а Роберту уходит последним. Коллеги возвращаются домой в 13, а Роберт в 14:30 или в 15, потому что ещё занимается индивидуально, говорит Анна Левандовская. При поисках дома для нас было важно, чтобы в нём можно было заниматься биологическим восстановлением. Если на неделе я не играю, то хожу в тренажёрный зал 3 раза. Иногда я предпочитаю поехать домой и позаниматься здесь. Иногда тренируюсь в клубе, делится Роберт. Я мечтала о тренажёрном зале побольше. Это моё рабочее место. Здесь я провожу тренировки, добавляет Аня. Она имеет в виду тренировки со своими подопечными, с которыми занимается индивидуально, а также с Робертом. Они уходят туда вместе, показывают друг другу новые упражнения. Мы будем рассказывать нашим детям, что родители вместе тренировались, говорит Аня. Она очень любит тренироваться. Роберт иногда делает ей замечание, что она слишком много тренируется. Бывает так, что они занимаются дома разными делами, и вдруг один из них говорит: "Мы не слишком долго сидим. Пошли на прогулку, может, покатаемся на велосипедах?" Роберт очень хорошо знает своё тело. Когда мы занимаемся вместе, он спрашивает: "Зачем тебе ещё подходы?" Я сделал 3. Тебе тоже хватит. Следующие уже не дадут никакого эффекта. Но мне нужны дополнительные упражнения. Иногда Аня его спрашивает: "Почему ты делаешь такие большие перерывы?" Потому что я знаю, что моему телу нужны эти дополнительные 15 секунд. Отдых это тоже часть тренировки. И Аня говорит, что Роберт прекрасно чувствует, когда нужно поднажать, а когда немного расслабиться. Он умеет отдыхать. Знает, когда может снова начать заниматься. Чувствует, как работают его мышцы при броске вперёд. Он знает, что косые мышцы у него хорошо развиты, и лучше потренировать прямые. Наблюдает за собой, разрабатывает план для себя: потренировать двуглавые мышцы, укрепить спину и так далее. Он знает, что не следует много тренировать трапециевидные мышцы, потому что это лишнее. Это больше навредит, чем поможет. Он знает, что упражнения на растяжение и расслабление мышц способствуют их восстановлению, поэтому занимается стретчингом. Он делает мне замечание, что я много занимаюсь, но это мне приходится сдерживать его пыл во время отпуска. Ты перегибаешь палку. Через 2 недели ты возвращаешься в тренировочный лагерь. Отдохни. Потому что утром он занимается вейкбордингом, а потом ещё чем-то, вечером рассказывает. Я сегодня тренировал мышцы-стабилизаторы. Наверное, завтра не встану. Это ребёнок. Вечный ребёнок, который любит двигаться. Тренируется в отпуске так, что в мышцах накапливается молочная кислота. У него зависимость от тренировки, от адреналина. Пинг-понг, баскетбол, волейбол. Он во всех видах спорта хочет показать, что был бы лучшим в отпуске или на работе. Делится Анна Наиболее организованные спортсмены иногда впадают в другую крайность. Заставить себя заниматься уже не является проблемой. Возникает проблема, когда нет нагрузки. Это состояние души. Я помню это по тем временам, когда я играл в футбол. Если ты чего-то не сделал, ты не можешь об этом забыть, говорит Адам Новалка. Я помню такую сцену во время отпуска на озере. Роберт и его друзья развлекались утром на баскетбольной площадке рядом с домом. Показывали друг другу трюки. Мартин Гортетт вспомнил, что есть игра, в которой, стоя спиной, нужно отправить мяч в корзину. Роберт говорит, нет, это легко. И у него сразу получилось. У него необыкновенные двигательные навыки. Рассказывает Норберт Рокета. Спортивный менеджер, муж бывшей прыгуньи с шестом, Моники Пырек. Моника участница четырех олимпиад и трехкратный призер чемпионатов мира. Ведет на радио Щетсон цикл интервью со спортсменами. Однажды она пригласила Анну на интервью. С тех пор обе пары дружат. Редко бывают матчи, в которых Роберт выходит со скамейки запасных. В этом случае особенно стоит посмотреть, как он разогревается. Он не забывает ни об одной мышце, которая могла бы пострадать. Он напоминает снайпера, который разбирает винтовку, чистит каждую деталь и собирает обратно. Ему пришлось отказаться от увлечения быстрыми мотоциклами. Контракт запрещает заниматься этим спортом. Вместо того, чтобы, как в детстве, копаться в моторах, разбирать и собирать их, он следит за своим телом, изучает, какую ещё мышцу нужно потренировать, так сказать, провести сервисное обслуживание, улучшить результаты. Денис Беркамп, голландец, которого до сих пор с ностальгией вспоминают болельщики Арсенала, один из тренеров Аркадия Ушамилика в Аяксе. В автобиографии "Моя история", изданной совместно с Дэвидом Винером, пишет, что тело для спортсмена это ящик с инструментами. Эти инструменты должны быть в полном порядке. В арсенале вспоминают, что именно Бергкам больше всего в команде интересовался травмами и собственным телом, хотя сам травм не получал. Это очень напоминает Левандовского. Футболист, который чувствует своё тело это мечта тренера. В последние годы такие крайне редко встречаются в польском футболе. Футболисты не интересуются своим телом. Выдающиеся польские спортсмены, легкоатлеты Юстина Ковальчик и Адам Малыш, знали всё о своём теле и о том, что ему нужно: что есть, как тренироваться, как отдыхать. Футболисты обычно не хотят этим интересоваться, считают, что этим должен заниматься тренер, специалист по физической подготовке, а он будет только выполнять их рекомендации, а потом будет жаловаться, что тренер или перетренировал. или не дотренировал команду, считает Цезарий Кухарский. Часто только игра в западных клубах меняет этот подход. Лишь когда Куба Блочиковский уехал в Германию, он узнал, что проблемы с мышцами могут быть связаны с недолеченными зубами, или что молоко ему вредит, а неправильно подобранная диета нарушает сон. Джегош Крыховяк, который ещё подростком уехал во французские клубы, Убедился там, что каждая мышечная травма связана с отсутствием гигиены. Вы заботитесь о своём здоровье, он превосходит Левандовского. Когда после победы в финале Лиги Европы в Варшаве, в финале, в котором он забил гол для Севильи, получил незначительную травму, он укорил себя за то, что разрешил братьям приехать к нему за несколько дней до матча. Он не пропустил ни одной тренировки, но при этом чувствовал, что отвлёкся от футбола и заплатил за это травмой. Я сказал братьям, с этого момента такие визиты лучше делать в перерывах во время сезона или между сезонами, рассказывал Крыховяк. Андже Юсковик вспоминает, что для Роберта переезд на запад также повлиял на его решимость тренировать мускулы. Он с самого начала знал, чего хочет. Он был требовательным к себе, составил план карьеры и старался выполнять все этапы. Он знал, что Бундеслига это лига для его тела, подходит для его стиля игры, и начал готовиться уже в Лехе. Тренировал мышцы и ментальность, чтобы не отставать после переезда. Он знал, что будет отставать, если остановится на польских нормах. Поэтому много занимался, в том числе и индивидуально, считает Юсковик. Ещё в 80-х годах польский футболист, выезжая на запад, впечатлё физической подготовкой. А потом система подготовки в Польше настолько ухудшилась, что футболистам было очень тяжело после переезда, потому что они не могли выдержать темп тренировок на западе. Тренеров, которые выбирали общую физическую подготовку и заставляли футболистов заниматься на матах с лечебными мячами. У нас многие годы со усмешкой называли тренерами от куверков, учителями физкультуры. Сегодня все восхищаются. Потому что Юрген Клинсман на посту немецкой сборной пригласил американских специалистов по физической подготовке, и они показали Европе, как это делается. К счастью, я был знаком с доктором Еже Велькашинским, который давно занимался этим в Польше, только называл это по-другому, не пропагандировал. Знакомый с ним тренер, Ораст Ленчик, так работал уже в 80-х годах. Велькашинский спорил с учёными, профессорами академии физического воспитания, который называли его шарлатаном, прозвали его шаман. И он устал от этих нападок. Сегодня люди стали смелее, готовы защищать новаторские методики. Футболисты их используют. А ведь это очевидно, что на определённом этапе общая физическая подготовка столь же важна, как и обучение игре в футбол. Просто необходимо, подчёркивает Вальдемар Форник, бывший тренер сборной, предшественник Адама Новалки. Посмотрите, сколько Роберт вынес из занятий единоборствами. Из дзюдо благодаря отцу, из карате благодаря жене. Это ему очень многое дало в плане передвижения по полю, общей подготовки, растяжки, ловкости, радиуса действия вытянутой ноги, умения сгруппироваться для удара по мячу. Роберт напоминает Златана Ибрагимовича, если говорить о манере движения. Ибрагимович это колонча, Роберт нормального роста, но по ним обоим видно, что они включают в тренировки единоборства. Я думаю, что в занятиях единоборствами есть огромные возможности для подготовки футболистов. Я уже не говорю о уроках физкультуры, уровень которых в Польше просто катастрофический, считает Артур Платак. А мама Роберто защищает уроки физкультуры, не только те, которые ведёт сама, но и других учителей. Мир меняется, а учителя не всегда. Молодёжь нужно заинтересовать. нужно соответствовать их ожиданиям. Если я не стараюсь, если у меня голова болит, молодёжь это чувствует и теряет интерес. Я думаю, что Роберт сделал для популяризации фетишистского воспитания в Польше больше, чем несколько рекламных кампаний, говорит Томаш Иван, директор польской сборной. Он как большая живая реклама. Нет, освобождением от физкультуры